Мысль, что вчера ночью, пока мы шелестели вырезками, спорили и напивались, на том берегу Кама какая-то сволочь шестнадцать раз ударила ножом преподавателя музыки, не укладывалась в голове. Сита вряд ли был богат. Кроме квартиры ничего не имел. Да и пил, если верит Тануке, умеренно. За что его убивать? Нонсенс. Я ещё раз убеждался что в этой проклятой стране ни талант, ни известность, ни деньги не дают защиты от хамства и бессмысленной варварской жестокости, возведенной порой в государственную политику. У нас незаменимых нет. Новых нарожаем, план по валу, выполним. Обо мне вполне можно снять кино, подозревая, что если будет толковый режиссер, бюджет составит миллионов в десять а на главную роль возьмут, ну, скажем, Кину Ривза. Ну хорошо, хорошо, не Ривза, кого подешевле из наших, Домогарова, Бероева, Хабенского, то фильм вполне можно будет смотреть. Готов поспорить, он получится даже интереснее того злосчастного первичного Бэтмена. Другой вопрос, что в оторванности от фильма моя жизнь для стороннего наблюдателя затянута, бессмысленно, Я, в общем, подавляюще скучна. Из неё легко сделать выжимку на полтора часа из интересных эпизодов и на них заострить внимание, а всё остальное спокойно отправлять в мусорную корзину. И, похоже, один из самых интересных моментов я сейчас переживал. Мне он совсем не нравился, но если выбросить и это, тогда жить вообще получается незачем. Интересно. Что можно снять про Ситникова? А про Игната? Наверное, о жизни любого человека можно снять кино. Только где потом найти столько зрителей? Долго ли, коротко, но мы с и снова оказались на улице. Хотя солнце уже взошло, и лог утопал в тумане, сквозь который едва виднелись халупы и забор на другой стороне. Справа под дамбе с сухим шорохом проносились машины. Было прохладно, сыро, тихо и безлюдно. «Ну и куда мы теперь?» — осведомился я. «Если вечером у меня были все признаки кофеинового передоза, то сейчас мне хотелось спать. Веки еле двигались, ноги тоже». «Какой сегодня день?» — вместо ответа спросила Танука. Говорила она таким тоном, что я чуть не брякнул «Солнечный», еле сдержался. Пока я умывался, пил кофе и рылся в энциклопедии, она переоделась. Балахончик с Мэнсоном сменила черная маечка с хулиганской надписью «Осенью все птицы улетают на юх». Не иначе креатив подонков. Вторая после Гоблина, зараза, в сетке. Вряд ли девчонка таскала с собой смену белья. Скорее всего, майка принадлежала писателю или его бывшей пассией. Выглядела-то раздраженной. Ну раздражённой. Я решительно не мог понять, что с ней творится. У меня тоже были причины для злости, но я сдерживался. Может, у неё месячные? Да, не хватало мне сейчас только приступа гормонального бешенства у этой бледной немочи с дурацким прозвищем. Ну да ладно. Взялся за гуш... Скорее всего, дело в Ситникове. Да, пожалуй. Впрочем, поскольку я обещал быть с ней вместе всю эту неделю, обещание в любом случае придётся выполнять. Четверг, 23-я, а что? Четверг. Значит, сегодня у ребят концерт. У каких ребят? А, да. Думаешь, надо сходить? Танука пожала плечами. А я почём знаю. Хочешь, пойдём. Если они не нашли себе нового гитариста, Это может быть занятно. У тебя есть деньги?» Я кивнул, полез в карман, и тут в моей голове забрежжила странная мысль. а Сита мог бы его заменить?» Вдруг спросил я. «Кого? О чём ты?» «За два дня выучить гитарные партии нереально», — пояснил я. Игнат был сильный музыкант. К нему уже из Москвы присматривались. Чтобы его заменить, нужен гитарист экстракласса чтобы играл с листа. Или талантливый импровизатор, такой как Ситников.